1839-1888 годы. Русский путешественник, исследователь Центральной Азии, похоронен недалеко от озера Иссык-Куль. Яик — старое название реки Урал. С царевичем Асафом по прекрасной матери пустыни имеются в виду духовные стихи, особенно широко распространенные в среде раскольников. «Бродя за кибиткой кочевой» — искаженная цитата из песни «Цыганки» — «Мой костер в тумане светит» — Якова Полонского, ставший популярным романсом.